Лил проливной дождь. Ага, Акил, самый большой ханжа в городе, бежал под дождем, ища укрытия. Как смеешь ты бежать от божественной щедрости, от небесной влаги, — загремел на него на середин. Если ты набожный человек, ты должен знать, что дождь — благословение для всего живого. Ага. Забеспокоился о своей репутации. Я не подумал об этом, промямлил он и замедлил шаг. Домой он пришел, промокший до нитки, и, конечно, простудился. Вскоре после этого, сидя у окна, завернувшись в одеяло, он заметил на насредина, спешащего укрыться от дождя, и окликнул его. «Почему вы убегаете от божественного благословения на насредин?» «Как смеете отвергать благо, которое содержит в себе дождь?» «Ах», — сказал Насредин, — «будто вы не понимаете, что я не хочу осквернять его своими ногами».